Все, что всплывает наверх, и все, что прибивает к берегу, все это собственность генерал-адмирала. Допустим, что шестого? Все за исключением осетров, которым принадлежат королю. А я думала, сказала Джузиана, что все это принадлежит Нептуну. Нептун дурак. Он все выпустил из рук.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 Должен под страхом повешения доставить ее генерал адмиралу Англии. Адмирал поручает особому чиновнику вскрыть бутылку и, если содержимое онной того заслуживает, сообщить о нем ее величеству. И часто доставляют в адмиралтейство такие бутылки? Редко, но это ничего не значит. Должность существует, и тот, кто занимает ее, Получает в Адмиралтействе специальную комнату для занятий и казенную квартиру. И сколько же платят за этот способ ничего не делать? Сто гиней в год. И ты беспокоишь меня из-за такой безделицы? На эти деньги можно жить. Нищенский. Как и подобает таким людям, как я. Сто геней. Ведь это ничто.